Глава 42 Соул подводит меня к высокой арке из камней. Приглядываюсь. Обломки здания красиво кем-то уложены в подобие свадебной арки. В нее хаотично явно наспех. Кто-то впихнул свежесорванные полевые цветы. На ну, что такого? Какая свадьба, такая арка? Мне даже в чем-то нравится такой брутальный стиль. Только сейчас по-настоящему приглядываюсь к Соулу. Он в военной форме. что, в принципе, понятно, но форма явно парадная, со множеством дополнительных элементов, о названии которых не имею понятия. Грудь увешана многочисленными наградами. К арке подходит пожилой мужчина, он тоже в военной форме. У него в руках книга, которую он кладет на валун посреди арки и медленно, торжественно открывает. Соул берет меня под руку и подводит к валуну. Поскольку мы в походе, никаких особых церемоний по имперским законам не предусмотрено. Сейчас только внесут при свидетелях запись в книгу. «Стоило ли тогда устраивать все это?» Шепотом спрашиваю я, глядя больше на арку. «Если все так просто, то и платье ни к чему, и подготовка. Несколько свидетелей хватит?» «Армия должна запомнить этот момент, чувствовать свою сопричастность. Не просто, что у меня появилась какая-то жена, ты будешь своя. Да и чем больше свидетелей в данном случае, тем лучше». Для чего лучше Соул не уточнил. Вновь оглядываясь, среди военных стали появляться и обычные люди. Их поток ручейком тянется от города. Людей без проблем пропускают вперед. Генерал берет меня под руку, поворачивает лицом карки, и мы вместе слушаем торжественную речь, регистрирующего брак военного. Потом он зовет нас поставить свои подписи в книге. Никто ни у кого согласия не интересуется, мало так все понятно. Военный улыбнулся и объявил нас мужем и женой – для закрепления брака нужно поцеловать невесту. Соул не медлил ни мгновения. Солдаты взорвались ликующими криками, когда главнокомандующий прижал меня к своей широкой груди и поцеловал. Властно, требовательно. Настоящий захватнический поцелуй. У меня нет шансов даже для самого простого сопротивления, чувствуя себя такой хрупкой и слабой в его стальных объятиях. И так соулом во всем. Армия долго радовалась возможности наблюдать любопытное зрелище. Отпустил меня соул с большой неохотой. Да и толком не отпустил. Все еще держит в объятиях. Хоть и целовать перестал. Стал накрапывать мелкий дождь. «Дождь на свадьбе — хороший знак». оборачиваясь на голос и замираю. Возле булыжника уже нет того военного с книгой. Там стоит жрец, совсем старенький, лицо все спещрено морщинами. Ему уже лет под двести. Глаза подернуты дымкой. Они давно слепы. Он не из погруженных. Из тех, кто служит в храме, но кого исток не избирал. Я знаю этого жреца. Велиш, старый отшельник. Конечно, он не участвовал в войне. Взглянула на Соула. «Зачем?» «Пораженно спрашиваю я. Это как удар под дых. Меня почти никак не тронула та регистрация в книге, но жрец здесь не случайно. Соул ведь как-то его нашел и привел сюда». «Наш брак...» Признаю твою империю, но я полагаю тебе, как коренной жительнице на ряде, Будет приятно стать женой по вашим настоящим традициям. Это мой подарок. У меня подогнулись колени. Сейчас особенно невыносимо хочется чем-нибудь огреть генерала. Подарок? Как же! Сол прекрасно знает, как я не хочу эту свадьбу. И зовет жреца одного. Факта записи в регистрационной книге ему показалось почему-то мало. Хочется кричать, плакать, бежать в конце концов. Но увы. Не при стольких свидетелях, но и далеко ли я тут смогу убежать? Вновь ликование в толпе. Не стройное армейское, такое разношерстное, с выкриками и добрыми пожеланиями. Я, не оборачиваясь, могу сказать, что это оживились жители Наридии при появлении жреца. По указу генерала Велиш начинает читать обряд. Ему не нужны никакие книги. Он проводил свадебные обряды сотни, а может и тысячи раз. Скорее всего, старый жрец уже не понимает, где находится и кого сочетает браком. Неожиданно становится холоднее, ежусь, и Сол тут прижимает меня к себе теснее. Первая просьба жреца принести брачные клятвы. Нужно повторять за ним слово в слово. Сол произносит каждое слово четко, громко, веско. Я же скорее шепчу. Голос совсем пропадает на клятве верности. Генерал посмотрел на меня так пронзительно, что я буквально почувствовала опасность, а нехотя стала повторять все громче и четче. Под конец обряда случилось неожиданное. Стоило только жрецу произнести последнее слово, как из-за туч выглянуло солнце. Всего один скромный луч пробился и почему-то упал именно на каменную арку, под которой мы с Соулом стоим. Толпа внизу заволновалась, она стали показывать пальцами, а подскочивший тут же офицер тихо сообщил нам с Соулом, что в небе над нами появилась радуга, словно еще одна торжественная арка. Смотрю на людей. Все, кто изнаряди, дружно опускаются на колени в порыве «Благоговения». Воины ликуют. «Можете поцеловать жену», — произносит жрец. «И что делает Соул?» «Да, опять, ни мгновения, не раздумывая, целует. Дважды за одну свадьбу. В этот раз гораздо дольше. Видимо, чтобы точно ни у кого не осталось сомнений в том, что свадьба состоялась. Целует и целует. Кажется, будто это будет длиться бесконечно. Генерал прижимает меня к себе все теснее. Руки по-хозяйски ложатся... Да куда только не ложатся. Ваше высокое превосходительство. Соул отрывается от губ и недовольно смотрит на посмешившего прервать процесс военного. Настолько недовольный мрачно что тот сразу оробел. Прошу прощения, посчитал нужным напомнить. Все ждут, когда вы снимете с жены плащ для завершения церемонии. Соул решительно берется за края моего плаща и дергает. Все хитрые крючочки, петельки и застежки рвутся в один миг. хотя до этого казались крепкими и надежными. Еще одно решительное движение, и плащ с меня слетает. Вдруг стало очень тихо. И это при таком огромном скоплении народа на холме. На меня все очень пристально смотрят. Точнее, не столько на меня, сколько на платье. Сол не отрывает от меня напряженного взгляда. Кто бы мог подумать, что военных так волнует девичьи наряды. Опускаю взгляд на платье и замираю. Подол не белый. Да не только подол. Нет, оно не испачкалось, не успело бы. Платье стало глубокого черного цвета с золотыми вставками.